В летом 1891 года Александр Давнар, уже готовый к отъезду, завел как бы случайно разговор о том, что денег, вырученных от продажи мебели, будет, наверное, все-таки маловато для проживания в столице империи, где все стоит ужасно дорого. Один бы я выжил, но ведь нас будет двое, тут не разгуляешься. Ты бы, дорогая, оставила свою скромность и попросила бы у Кандинского денег, а? Ольге Палин стало неловко. бойся бога, Сашенька, он и так много для меня сделал. Если бы не Кандинский, у меня не было бы даже чашки, чтобы воды напиться. Не проще ли тебе самому снять часть вклада со своих капиталов в банке? Давнар стоял перед зеркалом, тщательно расправлял пробор на голове и чуть было не испортил его, до того обозлился на подобный совет. — Но тебе ведь известно, что деньги положены в рост под проценты. Если я сниму со своего счета хоть малую талику, я лишусь прибыли. А тогда разрушатся все мои финансовые комбинации. Я лучше тебя знаю, что можно, а что нельзя. Давнар уехал в начале лета, чтобы поспеть к осенним экзаменам, а надо было еще простудировать основательно забытую химию и воскресить в памяти латынь, плохо усвоенную в гимназии. Свет померк в глазах Ольги палим и вечером того дня, даже не стыдясь, она горько плакала на жарком и потном плече Дуни Шкваркиной. и сказала та в утешение, — «из-за такого-то прынца, да эдак-то убиваться, Господь с вами барышни стоит ли все кавалеры на свете единой бабьей слезинки? Да я бы, нонеча, на вашем-то положении шляпку, фиг-фок на левый бок, зонтик в ручку, допрошлось да прошлась бы разок да решелье. Ах, Дуня, Дунька, любила ли ты когда? Да у меня своих забот хватает, зато сплю спокойно, не как вы, сердешная, а после вас все просто не в перекручены, будто сам бес на вас нападал». А у меня безгрешная простынька-то гладенькая, хоть кого зови любоваться. Ольга Палин тихой скромницей затаилась в квартире, трепетно ожидая вихри телеграмм зовущих ее, ожидая и бурного потока любовных писем. Ни того, ни другого не было. Давнар молчал, будто для него ее более не существовало, и при встречах с мадам Давнара она стыдливо спрашивала, Сашенька пишет ли? Конечно, или не мать я ему? «А мне он ничего не просил передать?» «Нет, милая, сообщает о своих делах, крайне недоволен климатом Петербурга. Как-то и вас помянул». Ольга палим вытянулась в ожидании. Сашенька писал мол, это просто замечательно, что Ольга Васильевна осталась в Одессе, иначе в сыром и промозглом климате Петербурга ей могла бы грозить чахотка. «А как поживает господин Кандинский?» Ехидна спросила Давнар. «Вы не собираетесь к нему возвращаться?» Ольга Парем поняла, что отныне всякое промедление гибельно. Она сразу рассчиталась с Дуней Шкваркиной, в мгновение ока разорила свое уютное гнездышко, все распродав, но за обстановку квартиры выручила всего лишь 1400 рублей. Собираясь в дальнюю дорогу, она заглянула в контору Кандинского, чтобы проститься с ним. Он поцеловал ее в лоб и сказал, «Деточка, сразу по приезде сообщи мне питерский адрес и не сердись». Я стану присылать тебе некоторую сумму, ежемесячно как стипендию. Об одном молю, береги здоровье и не забывай расписываться в квитанциях о получении денег. давно Рупал, но зато кондинский начинает вырастать в моих глазах, как добрый человек. — Спасибо, — благодарила его палим Я никогда этого не забуду. Наверное, я плохо ценила вас. Василий Васильевич по-хорошему обнял ее как дочку. Стоит ли вырошить прошлое? Все мы не ангелы. Но я старею, а ты молодеешь, дай бог тебе счастья. С этим они расстались. Быстро расшвыряв нужные и ненужные, с тоской оглядев пустые стены квартиры, Ольга налегке собралась в дорогу. Извозчик поджидал ее на улице, чтобы отвезти на вокзал, когда Ольга палим зашла к мадам Давнар попрощаться с нею и ее детьми. Александра Михайловна рассталась с ней сухо. Все-таки решили ехать, смелая женщина. но, думаю, мой Саша будет вам рад. Только помните, что вы южанка, а петербургский климат стоит немало опасностей. Она опаздывала к поезду, и вопролетку надолго задержала на улице колонна арестантов под конвоем следующих до карантинной гавани, чтобы отплыть на Сахалинскую каторгу. Ольга Палем с волнением посматривала на свои часики, висевшие на груди в форме золотого брелока, и краем глаза видела, как по рукам арестантов гуляет бутылка с водкой. А какой-то молодой ухарь, вмятый без козырки на биквень, даже проплясал перед нею. «Прощай, моя Одесса, веселый карантин. Мы завтра уплываем на остров Сахалин. Гони в объезд», — велела кучеру Ольга Палем.